дают иной раз вытрясти монеты. Но криминальных действий избегал. Заметив возле двери одного из окраинных домов Ромптона, доставленную, вероятно, по ошибке бутылку молока, Падди замер, пожирая ее взглядом. «Черт! И каков это продукт без пользы киснет? Хапнет же кто-нибудь сейчас, а? Хапнет запросто!»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 На эти вдохновительные темы он, шаркая по тротуарам ныл жалостно причитал своим ирландским говорком. — Да чё ж сатаны мы так мотаться? Эй, те ты ж с души рвёт залазить в торчок драный. А кроме ты его куда подашься? Я вон второй месяц, месяца не нюхавший, ботинки тоже уж прям развалившись и вообще уж чёрт бы! До Эдбери бы ткнуться, при какой церкви чайку словить. А у монастырских-то особо сладко, чай варят. Как и жить бы человеку без святой веры? Мне уж сколько вон чаю давалось от монастырских, от баптистов, англиканских, других разных. А так-то я католик. На исповедь сказать-то, по-честному, лет 17, семнадцати не ходивши, но все ж таки святую веру взял и в чувстве, и в понятии. И тоже вот у монастырских чайков всегда... Такого рода монологи тянулись днями напролет почти без перерыва. Невежество Падди изумляло и устрашало. Однажды он, например, спросил, кто был раньше кого, Наполеон,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 Спичку не зажег, а если я чиркал своей, то получал выговор за расточительность. Сам он прикуривал обычно у прохожих и был готов по полчаса ждать случая, чтобы задомить наконец, от чужого огонька. Ярче всего в нем проявлялась склонность жалеть себя. Казалось, дума о различных своих бедах не покидали его ни на миг. Долгое молчание вдруг прерывалось восклицанием. Не отскольдела, дело, как вот пальто в заклад снесешь. Или же чай-то в торчке одна моча. Будто важнее поводов для размышлений на свете не было. К тому же Панди грызла черной завистью ко всем более его преуспевшим, не к богачам, существовавшим в другом мире, а к людям, обеспеченным работой. Таких он язвил, как артист язвит собратьев, достигших славы. Если видел работающего старика, горько ронял Ишен, старый хрен клещома, парням в силах местов нету. Если мальчишку сатаны сопливы, только и годный хлеб у человека отбивать. Всех иностранцев в называл клятыми итальяшками, твердо считая чужаков виновниками безработицы. На женщин он смотрел со смесью тоски.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 Истребило в паде мужество.